часть 3 Декабрь 1942 года, Южная Калифорния, Соединённые Штаты Америки. Старая дружба, на слова Роберта Бёрнса. Как можно дружбу позабыть и не грустить о ней? Да кем же это надо быть, чтобы забыть о ней? За наше время старина, За дружбу и за нас мы чарку доброго вина поднимем в добрый час. Первый. В посёлке Ла-Колония, городский белёных домиков на самом краю округа Фресно, Эви Мария Лопес шла с мамой на почту, надеясь получить письмо. Одной рукой мама стискивала его горло толстый вязаный свитер, Подругой держала пустую корзину для выстиранного белья. Айви плелась, нагая за ногой, играя на губной гармошке. Она нарочно отстала, чтобы мама не услышала музыку, и всё равно старалась играть потише. На следующей неделе выступление их класса должны были передавать по радио. Она ещё не рассказала маме с папой главный сюрприз. Мисс Дельгада, их учительница, выбрала её солисткой. Айви Давай-ка побыстрее, позвала мама. Нужно успеть на почту и бельё собрать, пока не стемнело, и пока дождь не пошёл, прибавила она, глянув на небо. Айви догнала её и тоже посмотрела вверх. Над головой нависли хмурые свинцово-серые тучи. Айви сунула губную гармошку в карман куртки. Его серой шерстяной куртки с потайным карманчиком, застёгивающимся на молнию, чтобы мелочь не высыпалась. Мам А можно оказаться внутри песни. Ерунда какая, когда я играю на губной гармошке, мелодия меня как будто уносит куда-то далеко-далеко. Впереди пять раз прогудел грузовик. Ох, Айви простонала мама: "Не до твоих глупостей сейчас. Почту как раз привезли. Теперь придётся ждать, пока объявят фамилии. Ты иди на почту, а я соберу бельё. Можно я потом пойду погулять с Асили? спросила Ави. Я ей обещала. А уроки тебе делать не надо? Ты же знаешь, как папа на это смотрит, Айви поматала головой. Мисс Дельгадо говорит, у нас сейчас одно домашнее задание разучивать песню к выступлению на той неделе. Она широко раскинула руки. В передаче Семейный час Colgate выступают пятиклассники, классный руководитель мисс Дельгадо. Мама Россину улыбнулась. Да, да, я знаю. Как ты думаешь, у нас в лаколонии все будут слушать? И даже не только во Фресне люди услышат. А как ты думаешь, нас потом ещё пригласят выступать на радио? Мама нахмурилась: "Айви, вечно ты спрашиваешь всякую чепуху. Не зря папа говорит, что ты витаешь в облаках. Спустись на землю". И она отвернулась, глядя в сторону почты. Айви понимала, что у мамы слишком много забот, и всё-таки было обидно. И вообще, выступать на радио с губной гармошкой никакая не чепуха. Вот Фернандо в старших классах играл в баскетбол. Маму с папой не называли эту чупохой, они ходили на каждый его матч. Айви постаралась затолкать обиду поглубже. Когда они услышат её сольное выступление по радио, они поймут то, что уже знает мисс Дельгада. В ней Айви тоже есть что-то хорошее и необыкновенное. Если будут письма, занеси их домой перед тем, как пойдёшь к Росели. Хорошо. Айве, привстав на цыпочки, быстро поцеловала маму в щёку. Глядя, как мама идёт оперев корзину обедрок за кутку, где весь посёлок сушил берё, она невольно подумала, как они с Фернандо похожи на маму: высокие, худые, большие глаза с густыми тёмными волосами. Папа у них совсем наоборот: низенький, кругленький, лысый, а когда улыбается, глаза превращаются в щёлочки. Хайви потрогла свои длинные косы. Может теперь, когда Фернандо обрили голову, он стал больше похож на папу? Кто-то поблизости играл на гитаре песню Тихая ночь, святая ночь, рождественский христианский гимн. Хайви на ходу поднесла к губам гармонику и подхватила мелодию. В окнах домов мерцали рождественские огоньки. В небе клубились тёмные тучи. Налетел ветер, в ображении айвы смешались вместе разноцветные всполохи, нежная песня и принесённый ветром запах влажной земли. Закрыв глаза, она унеслась куда-то в иную эпоху. Она была странником в драгоценных одеждах, бродящим средь караваном по бесконечной пустыне под звёздным небом. Люди спят, даль чиста. Когда песня закончилась, Айви, очнувшись, увидела, что их соседки, миссис Перес с невесткой слушают и кивают. Люди всегда слушали, как она играет на губной гармошке. Они уважали её за талант. Айви надеялась, что мама с папой тоже станут принимать её всерьёз после того, как услышат по радио. На почте она протиснулась через толпу к прилавку Я стало ждать, пока начальник почты откроет мешок с письмами. На стенах висели плакаты с призывом записываться в армию. Вступайте в корпус медсестёр, армия в небесах. К оружию, вступайте в ряды военно-морского флота, вперёд с морской пехотой. Кажется, вооружённым силам Соединённых Штатов каждый гражданин старше 18 зачем-нибудь до да нужен. Хотя Фернандо и без плакат в рвался на фронт. Когда начали объявлять фамилии, Айви подмечала голодные глаза матерей и молодых жён. Альберто Марена, Мартина Альварадо, Мария Пенья, Хосе Эрнандес, Елена Гусман, Виктор Лопес. У Айви стукнуло сердце. Здесь! Она высоко подняла руку и схватила пухлый, адресованный папе конверт с наклеенным на него целым рядом трёхцентовых марок. Сразу посмотрела на обратный адрес и в груди кольнуло разочарованием. Нет Фернандо. От брата уже целый месяц не приходило писем, и с каждым днём родители волновались всё сильнее. Айви дождалась, пока начальница почты встряхнула мешок и сказала: "Это всё, друзья мои. Кто сегодня не получил, может, получите завтра". Айви заторопилась домой. Папа сидел за кухонным столом. При виде конверта у него загорелись глаза. Письмо Аиве положила конверт на стол. Прости, пап, это не от Нанды. Она повернулась к двери. Постой. Ты куда так спешишь? На улице почти стемнело. Я карасели. Мама разрешила. Поскорее возвращайся. Он помахал ей рукой и развернул письмо. Ещё не дойдя до двери, Айви услышала, как он зовёт маму. Лос, Лос! Мама выбежила из спальни. Виктор, что такое? Айви замерла, взявшись за ручку двери. Мне пишет кузен Гильермо. Случилось чудо, которого мы так ждали. Ферма в округе Оранж, недалеко от Лос-Анджелеса. Гильермо уже обо всём договорился, прислал бумаги. У Айви глухо стукнуло сердце. «Нет. был хорошо слышен папин голос. Владельцу требуется человек с опытом управления фермой и хорошо знакомый с ирригацией. Как раз для меня. Тебе тоже записка есть от его жены Бертины и документы, чтобы Айви записать в школу и подробная инструкция от владельца. Айви, Мария, иди сюда, у нас тут новости. Айви не хотела слушать дальше. Она рывком распахнула дверь и бросилась бежать.